Юлия Жукова «Приключения Фыси» читает автор. Глава первая. Сон. Дознаватель второго ранга Йоргол заглянул в медотсек, из которого доносились странные звуки. Вроде как несмазанная ставня скрипела. Ритмично так «скрип-скрип». Проблема в том, что в медотсеке не было открывающихся окон, только вентиляция, чтобы воздух стерилизовать. Да и шкафчики не скрипели. Он зашел внутрь полностью и еще раз огляделся. Ничего распахнутого или включенного. Скрип, скрип. И какое-то еще тихое шабуршание. Тут у Йоргола зародилось одно подозрение, но проверить он его не успел. В ладышку ему прилетело что-то тяжелое и мягкое, причем с такой силой, что свалило его с ног. Падая, Йоргол ухватился за простынку на осмотровой кушетке. И только это, наверное, спасло ему жизнь. Простынка накрыла Фысину морду и дезориентировала кошку, так что Йоргол успел подняться с пола и отскочить, пока его не порвали. «Мрау!» — вознегодовала Фыся, стаскивая с головы простыню. Похоже, она завалилась спать под кушеткой. Это становилось проблемой. «Ты чего пинаешься?» — в тон ей возмутился Йоргол. Фыся села, встряхнулась и превратилась. «Спала! Вдруг хватают!» «Я тебя не хватал! Это во-первых! Брысь отсюда спать в свою комнату! Это во-вторых!» Фыся ощерилась и меленько потрясла верхней губой, но звука никакого не издала и вымылась из медосека. Йоргол тихо выругался и убрал скан фысиных глаз из биометрического замка на двери. Одной ей тут в любом случае делать нечего. Кто только добавил-то. «Эй, дознаватель!» — пожилой секретарь отделения Ботухон поманил Йоргола пальцем. «Не ты ли говорил третьего дня, мол, скрипит что-то?» Йоргол подошел поближе. С того случая, как он рухнул на фысю, прошла пара дней, а загадочный скрип то и дело раздавался из самых странных мест, включая вентиляцию и подвал. Теперь они стояли на пороге купальни. Поскольку в отделении дежурили круглосуточно, здесь были все удобства, хоть и в урезанном виде. Вместо нормальной бочки какой-то корыца на ножках, а над ним душ. Из-под корыца торчал черный хвост. Йоргол присел на корточке. Фыся в тени корыта вся сливалась в единое черное пятно, но глаза не блестели, значит, спала. И издавала те самые скрипы на выдохе. Йоргол подсветил телефоном открытую пасть с розовым языком, лакающим воздух. Лак-лак, скрип. Лак-лак, скрип. От света в нос кошка вдруг задергалась и забила лапами, не просыпаясь. Одна стукнула по ножке корыта с такой силой, что та подломилась, и вся деревянная штуковина осела на фысю. «Мяу!» — знакомо взвыла демоница. Йоргол встал и вытер пот со лба. Так дальше продолжаться не могло. «Ты почему спишь, мангуст знает где?» — распекал он ее получасом позже, когда кошатина окончательно проснулась и поняла, что произошло. «Тебе комнату для чего выделили?» «Там окно!» — пробурчала Фыся. Йоргол вздохнул. Это соображение он слышал уже много раз, хотя понять не мог. Но после визита Ахматхона кошка все таки согласилась переехать в незанятый офис на втором этаже, благо там был удобный выход на крышу. «А теперь, значит, окно мешает. Чем плохо-то, что окно? Оно на охранке, как и двери. Никто к себе туда не заберется. «Сны плохие», — тихо призналась Фыся. «А под корытом хорошие», — фыркнул Йоргол. «Что-то ты так брыкаешься!» «Олень приснился», — мечтательно зажмурилась кошка. «Прыгнула. А под окном снится, что на меня смотрят». Дергол почесал затылок. Конечно, подстраиваться под людские обычаи — Фысина обязанность, раз она выбрала жить среди людей. Но можно же было как-то... «Тебе надо, чтобы было маленькое темное помещение, так?» Кошка утвердительно уркнула. Кивать она иногда забывала. «Тепло и маленькая дверь», — добавила она. Все параметры идеального логова, она сформулировала еще, когда ее вытуривали из бывшего хранилища весь доков. Юргол покивал. Маленькое, темное, теплое. Хм. Ладно, ночью ты дежурная, а завтра я тебе кое-что принесу, заявил он и пошел домой, с сожалением расставаясь с ночным сном. Предстояла немалая работа сшить шатер. На следующий день, фыся, взбудораженно путаясь в ногах людей, наблюдала установку в своей комнате мохнатого чудища. Оно было круглое и тёмно-бурое, пахло чем-то вроде оленя, но раскормленным, домашним. Начальник принес его в отделение свернутым, а теперь натягивал какие-то веревки и вставлял в складки длинные металлические палки. В итоге получилась нора. Маленький круглый домик из меха со входом размером с вышину голову. Она осторожно сунула нос внутрь. Темно, подстилка мягкая. Не успела заметить, как втянулась внутрь вся, покрутилась, улеглась и блаженно вздохнула. «Жратву внутрь не таскать!» глухо заявил снаружи начальник. «Матрас будем менять два раза в месяц. Это ясно?» Фыся муркнула и отрубилась. Этим днем ей не снилось ничего.